Спускаясь по лестнице, я шёпотом звала господина Казира, от чего ты испугавшись, что сегодня домовой дух не покажется мне. Однако мои опасения оказались пустыми. Ночной господин дворца ожидал меня, как обычно, на той ступени, что была невидимой границей между его владениями и подземельями. В руках у него была небольшая костяная дудочка, из которой он извлекал звуки, напоминавшие грустные крики ночной птицы. Крысы, слушавшие его, сидели неподвижно, точно погрузившись в сон. Моё появление заставило их разбежаться в стороны, и я бросила им подсохшую корку хлеба, оставшуюся с обеда, и заслужила одобрительный взгляд домового духа. «Вы отведёте меня к господину подземелий», — выпалила я, напрочь, забыв о вежливом приветствии. «Ты не передумала», — грустно произнёс господин Казира. «Нет-нет, напротив», — "Я произнесла это быстро и громко, ведь в глубине души, конечно же, боялась этой встречи. Ты нашла золото?" спросил домовой дух, отдав свою дудочку одной из крыс. "Да, вот оно. Я показала крону и увидела, что в глазах господина Казира загорелись золотистые огоньки." Домовой дух, как и господин Подземелий, помнил старые времена и тосковал по ним, перебирая свои меди и серебро. Когда я освобожу господина Агаста от чар злой ведьмы, то осыплю вас золотыми монетами с ног до головы, с горячностью пообещала я, прижав руки к груди. Но сегодня у меня всего-навсего одна монета, и я должна поговорить с господином Подземелий. "Я помню", коротко ответил дух, и огоньки в его глазах погасли. "Что ж, попробуем позвать его". Азадун и Агонь в своей лампе. Старые духи не любят его жара. Я погасила лампу, очутившись в полной темноте, и страх тут же отозвался дрожью в моих руках. Тьма ночи, стихия домового духа, всегда была враждебна нам людям, и вид золота мог пробудить в душе господина Казира древние страсти, но не успели чёрные мысли отравить мне душу. Как свечение мёртвого огня ослепило мои глаза. В руках ночного господина дворца появился один из тех фонарей, что освещали дорогу торжественной процессии в честь полнолуния. Мы с домовым духом принялись спускаться вниз. Крысы остались ждать своего хозяина на привычной для них ступеньке, взволнованно привставая на задние лапки и попискивая. Вначале мы шли по уже знакомому мне пути. Но вскоре спуск начал казаться мне слишком уж долгим, точно у лестницы волшебным образом прибавилось ступеней. Поразмыслив, я решила, что так оно и есть. Домовой дух из покол веков незаметно передвигался по дворцу, пользуясь своим умением растворяться в одной тени, чтобы потом возникнуть в другой. Конечно, без волшебства здесь не обошлось, но если магия злой ведьмы заставляла меня чувствовать страх и отвращение, то чары господина Казира казались чем-то естественным и безобидным наверное это от того что людям колдовать грешно а духом положено от природы подумала я что за существо этот господин подземелий принялась расспрашивать я домового духа так и не сумев совладать со страхом и любопытством есть ли у него имя что за жизнь он ведёт в своей тёмной норе вы говорили он очень стар значит ли это что он может умереть как обычный человек У господина подземелий нет прозвища на твоём языке, а его истинное имя ты не сможешь выговорить, ответил господин Казира, посмотрев на меня с тревогой и жалостью, причину которых я ещё не знала. Что уже до смерти мы окончаваем свои дни не так, как люди. И ты не знаешь, о чем спрашиваешь. Но что тогда означает старость для вас?» Домовой дух усмехнулся, мои вопросы хоть и забавляли его, однако я заметила признаки удивления в его голосе. Похоже, моя любознательность стала для него неожиданностью. «Старость», — повторил господин Казира. «О, она похожа на то». Что случается с любым твоим сороничем, дожившим до преклонных лет? Тело дряхлеет. Кровь бежит по жилам всё медленнее, а кости становятся хрупкие, точно сухая ветка, а разум омрачается. А сны начинают путаться с явью. Но после того, как сердце устает биться, сущность создания высшего порядка может найти иное обиталище, если на то у нее достанет сил. «Вы перерождаетесь?» Я наконец-то сообразила, о чём толкует господин Казира. Да. Это можно назвать перерождением, согласился домовой дух. Когда этому телу придёт время истечь у дворца появится новый хранитель. Но это будете уже не вы, неуверенно уточнила я. А чего? Дух дворца всегда будет помнить всё, что помнят камни, из которых состоят эти стены. Знания эти перейдут к новому хранителю замка, и не будет ровным счётом никакой разницы, что это тело. Он вытянул вперёд свою когтистую руку. Давно уже рассыпалась в прах одни из моих фонарщиков. Станет новым ночным господином дворца, а его место займёт кто-то из крысиного племени, как случалось и раньше. И время это не за горами. Мои силы давно уж иссякают. Если к тому времени обитатели замка не забудут о том, что в щели пола нужно изредка бросать с кольцей и серебрушки, а у очага должна стоять миска с молоком, то моя душа не исчезнет». о вместе с телом. А видишь эти монеты? Он огладил себя по бокам. На нити нанизаны не просто мети серебро. О человечский вера и уважение, из которых я черпую силу, как из покон веков черпали силу мои сородичи из жертв, которые им приносились. Если потребность во мне не сякнет, то я смогу переродиться. Монеты в тот же миг превратятся в погинь и ржавчину, и мой приемник на протяжении всей своей долгой жизни будет собирать новую казну в надежде, что сумеет накопить достаточно к тому моменту, как придёт время покинуть старое тело. А вот господин подземелий давно уж забыт людьми. Все его верные слуги уничтожены более сотни лет ему не жертвуют даже медиков в скоре ему предстоит уйти в небытие он исчезнет навсегда А люди давно уж забыли о том, что дворец этот возведён на руинах подземного лабиринта, ходы которого пронизали толщу земли ещё в те времена, когда у человеческого племени не было королей. Сейчас земля стала всего на всего последним прибежищем для ваших покойников. Да и для них выкапайте не слишком-то глубокие ямы. А в былых временах, когда войны между подземными и надземными царствами были страшней, чем все нынешние людские раз при вместе взя Уже никто не вспоминает, как и о древних, твёрдынях народов, не ведавших солнечного света, последнему господину подземных угодий, ведущему свой рот от королей, так же было уготовлено забвение, постигшее его ещё при жизни. Речь господина Казир оказалась равнодушной, Но я заметила, что голос его стал глуше. Должно быть, в судьбе своего сородича он видел своё будущее, и оно его естественно печалило. Я же из услышанного уразумела, что мне повезло родиться не в самые дрянные времена. Ведь постоянно ожидать нападения не только со стороны, но ещё и из недр земли, наверняка было чертовски неприятно для древних правителей и их подданных. А как же демоны? Спросила я, сбившись с шага из-за тревожной мысли: "Запоздала посетивший меня, они тоже умеют перерождаться. Что будет с реке, когда он убьёт себя? Злые духи во многом похожи на нас, хоть и пришли из иного мира". Согласился господин Казира, но было заметно, как отвратительно ему это сравнение. они платят за обретение нового тела такую же высокую цену, как и мы. Однако черпать силу в этих краях они могут из человеческой крови. Им не поможет ни медь, ни серебро, ни золото. Демоны измождёны телом и душой. Ему нипочём не добыть кровь, а без неё Ей ему не даст станет силы и на перерождение. Увлёкшись беседой, я совсем потеряла счёт ступенькам и не бралась более угадывать, куда меня завёл господин Казира. По его осторожной походке и тревожному шевелению ушей я догадывалась, что он чувствует здесь себя чужим, как и я. Мне давно уже не хватало воздуха, а на плечи словно взвалили весь дворец разом, но я не жаловалась, помня, что сама вызвалась сюда прийти.